Глава восьмая. Кража вселенского масштаба. Грандиозный сад на корабле мечты поражал своими размерами. Вдаль уходили горы, сквозь которые пробивался водопад. Срываясь между скал, он поднимал облака водяной пыли, которые, рассеиваясь, садились рассой бесчисленные разнообразные деревья, создавая субтропический климат. Река широкой, извилистой лентой разделяла на две части искусственный континент и уходила вдаль за горизонт, и где-то там, далеко, впадала в полноводное озеро. Солнце скользило по куполу, высоту которого определить было невозможно, и согревала оазис своим теплом. Опушка леса, обрамленная березами и древними дубами, выходившая к воде, вместила всех прибывших. Люцифер Наклонился и провел рукой по мягкой зеленой траве. Собрал в кулак изрядную охапку, поднес к лицу и жадно вдохнул воздух. Это было истинным наслаждением. Воздух был настолько свеж и чист, что им хотелось дышать бесконечно долго и глубоко. Архангелы разместились полукругом. Кто сел на траву, кто на специальные ложа. Бафомет, уставший от гравитации, с шумом опустился в кресло и несколько раз поправился в нем, пытаясь поудобнее расположиться. «Гравитацию можно поменять в индивидуальных настройках». Люцифер от неожиданности отнял горст травы от лица и посмотрел на обратившуюся к нему Весту. «Сила тяжести подстроится под заданные параметры, не затрагивая других членов экипажа. Вот здесь», — она показала на пульт. Выберите себе, как вам удобно. Очень, кстати. Благодарю. Выбрав параметры, Люцифер опустился в мягкое кресло. Когда все расселись и немного успокоились, сияющий ангел прервал тишину и обратился к коалиции. Я прошу всех внимательно отнестись к тому, что я буду говорить. Он, чувствуя неловкость в сидячем положении, все же решил встать. У нас единственное преимущество — это неожиданность в нападении. Пробить броню в сто тысяч километров быстро не получится. По нашим расчетам, потребуется более сотни выстрелов из рельсотрона, что невозможно по понятным причинам. Поэтому выход один — переместиться с помощью Логоса на корабль. Но пока Гаруда не перетащит сюда свой кристалл, и вы не пройдете синхронизацию, Это невозможно. Следовательно, действуем следующим образом. Гаруда-1 перемещается на Апофис, забирает кристалл, получаем коды, перемещаемся в командный отсек небольшой группой, которая будет состоять из меня, Вельзевула, Михаила и Бафомеда, а также десяти архангелов. Уничтожаем пилотов или кто там у них, а в это время остальные архангелы перетаскивают все логосы сюда. На корабль мечты. Ясно. Гавриил одобрительно высказал свое мнение. Что с оружием? Оно готово? Даниэль закончил изготовление первой партии. Пока будем лететь, он закончит работу. Боеприпасы будут готовы в полном объеме. Оружие изготовлено на основе земного дробовика «Сайга». Обойма из 12 патронов. «Пороховой заряд заменен на электромагнитный, боевая часть кумулятивного действия. Начальная скорость пули невелика, 3000 метров в секунду, но этого достаточно для оружия самообороны». Люцифер окинул всех взглядом. «Это для вас новое вооружение и весьма непривычное, но я думаю, на полигоне освоите быстро. Боевые заряды лучше не использовать». «Защита как работает». С вопросом обратился Рафаэль. Вот разработка защитного излучателя. Аккумулятора хватает на два часа работы. То, что мы использовали на животном, это молекулярная, биологическая пушка, выстреливающая зарядом активной ДНК, внедряющая свои фрагменты в спирали любого организма, используя вирус как средство доставки и полностью перестраивающая атакуемый объект. Ультразвуковая волна полностью подавляет вирус, что делает ДНК бесполезной. Далее. То, что проделало дыру в щите. Люцифер поднял щит Гаруды. Это темная материя. Ее остановит активная защита из темной энергии и компонента, который мы теперь легально используем. Но, как показали тесты, с большим количеством ударов может не справиться. Поэтому не попадайте под массированный обстрел. Он сделал паузу. К сожалению, какие у них еще могут быть сюрпризы, нам неизвестно. Перемещение в точку сбора будет непростым, — слово взял Азазель. Нам придется зайти в тыл по дуге при сильных перегрузках. Он вывел на голограмму траекторию полета. Когда нагоним Апофис, скорость будет запредельная, маневры очень опасны. Малейшее отклонение может привести к столкновению. Нужно постараться вывести корабли на максимально близкое расстояние во избежание эффектов при перемещении Архангелов на борт вражеского судна. Гравитационные колебания пространства могут привлечь внимание врага. Поэтому сближаться будем на минимальной скорости, а это займет время. Как только будет визуальный контакт, можно начинать перемещение. Звезда Ярости и Вальхалла займут позиции под 45 градусов относительно центра корабля в полной боевой готовности. И готовы будут открыть перекрестный огонь из всех орудий, включая гравитационную пушку. Корабль мечты с Архангелами на борту подойдет точно сзади. И финальная часть. «Если пройдет все удачно, меня с баллистической ракетой, заряженной активным компонентом, который мы использовали для уничтожения блуждающей звезды, нужно доставить к энергетической установке для последующего уничтожения. Я отложу момент подрыва, и мы сможем убраться на достаточное расстояние». Люцифер окинул всех взглядом. «Таков план». Один за другим с синего земного неба исчезли три корабля галактической коалиции, мигнув на прощание вспышками яркого света. Инверсионный след остался на некоторое время как напоминание о величии небесных жителей. На Вальхале все пилоты и специалисты по вооружению заняли свои боевые места. Косик Андриера заняла место у гравитационной пушки. Сукуба взяла на себя управление рельсотроном и ракетами. Перун следил за показателями силовой установки, готовой в любой миг применить смертоносный лазер. Самаэль принял управление Вальхаллой на себя. В окружении дурно пахнущих драконов Руевит нервно прогуливался по командному отсеку «Звезды Ярости». Он обдумывал предстоящие действия в случае обнаружения. Перегрузки, как и предупреждала, Зазель, оказались жесткими, даже драконы и эфирные создания ощутили на себе все прелести межгалактических перелетов по опасным траекториям. Как только самый крутой маневр завершился, и корабли вышли на прямой вектор, Зазель обернулся и увидел входящего в командирскую рубку бегемота. «Здесь что-то не так». «Я почувствовал какие-то странные страхи у себя в сердце». Бегемот присел рядом. «Я боюсь. Сердце трепещет. Никогда такого не было». «Мы прошли далеко от Апофиса. Расчеты показывают, они не потревожены». «Я не об этом. В твоих способностях межгалактического штурмана я не сомневаюсь». Бегемот сделал комплимент Зазелю. Тогда что беспокоит тебя, друг мой? Штурман повернулся в полоборота к бегемоту. Просканируй еще раз этого монстра. Там что-то не так. Толстый демон был не на шутку напуган. Теперь уже опасно. Они засекут нас. Зазель упирался как мог. Надо согласовать с командиром. «Командор, мы скоро настигнем врага. Через несколько минут будет визуальный контакт». Он посмотрел на бегемота, который не находил себе места. «Разрешите провести сканирование объекта на всякий случай». Короткий импульс. «Странное предчувствие», — подумал Люцифер. «Только бы нас не обнаружили». Прошло не более секунды, как замигал планшет со значком Азазеля о докладе. Люцифер замер на месте. Медленно поднял руку вверх, привлекая внимание к себе. Гаруда, с открытой картой, готовый к перемещению, посмотрел на ангела. В немом вопросе все архангелы повернули головы, спрятанные под шлемами, на предводителя. Похоже, мы опоздали. Только что Азазель провел сканирование. На Апофисе нет цилиндрических кораблей. «По торсионному следу видно, что они взяли курс на планеты, все соты пусты. В командной рубке 20 пауков, на корабле осталось не более пяти сотен охраны». Люцифер посмотрел в глаза Горуди. «У нас нет теперь выбора. Если ты в зоне перемещения, стартуй и тащи сюда, Логос. Я чувствую. Нас сейчас обнаружат». Бегемот хотел выйти и на секунду притормозил в дверях. В глазах у него потемнело, и черный туман накрыл пеленой командирскую рубку. Он протер глаза, посмотрел на лампы освещения, пытаясь понять, что не так в отсеке. В следующее мгновение из пелены черного облака начало проявляться ужасное создание. Пришелец-разведчик переместился по обнаруженному сигналу. Уплотняясь за доли секунды в командном отсеке возник трехметровый паук в боевом снаряжении. Пушка, сопряженная с телом зловеще, торчала на правом боку. Восемь ног судорожно топтались в готовности прыгнуть на врага. Голова, как колокол, ходила из стороны в сторону, сканируя периметр. Бегемот нажал на кнопку излучателя, и звуковая волна окружила его тело. Он крикнул со страху, что было сил, но кокон вокруг него подавил его испуганный голос. Паук закончил формирование карты всего корабля и развернулся к пульту управления. Раздался выстрел. Азазель качнулся вперед, словив импульс ДНК пушки между крыльев. Он встал, повернулся, второй импульс попал точно в грудь. Он согнулся от неожиданности и шарахнулся назад при виде чудовища. Бегемот передернул затвор, чем привлек к себе внимание пришельца, секунда, и пушка пришельца нацелилась в грудь толстому ангелу. Бегемот со страху нажал на спусковой крючок, электромагнитный ускоритель разогнал боеприпас, патрон вылетел из ствола с заданной скоростью и пробил тефлоновый панцирь чудовища. Яркая вспышка синего цвета, мгновенная аннигиляция и только бесчисленное количество зафиксированных атомов повисли в воздухе. Зазель глазами полными скорби посмотрел на бегемота, полностью понимая, что с ним случится через несколько минут. Ноги подкосились. Он упал на металлический пол, извергая содержимое желудка. Глаза закатились белками вверх, сознание начало подавляться встроенной чужеродной ДНК. Он почувствовал леденящий холод, который пронизывал все его тело. Пена забивала легкие, не давая сделать вдох. Мучительные судороги сковывали все тело, конвульсии били ангела, ломая кости и выворачивая суставы. Вирус доставил ДНК пришельца точно по назначению. Метаморфоза в сумасшедшем темпе перестраивала организм, не давая ни малейшего шанса на спасение. Холод добрался до мозга и овладел сознанием, еще воспринимающий окружающий мир в привычном свете. Глаза в последний раз посмотрели на старого друга и застыли в немой просьбе. В них было только одно. Убей. Бегемот, толстый здоровяк, не отличался воинскими навыками. Направил ствол на погибающего товарища и нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел. Заряд, рассчитанный на трехметрового паука, снес только треть обезображенного тела. Плавиковая кислота брызнула из половины тела на пол, пытаясь прожечь дыру и дотянуться своим ядом до реакторов. Второй выстрел аннигилировал еще часть плоти, из остатков которой выделился зарин, отравляя все вокруг. Завыло протяжным воем сирена, возвещая об отравляющем веществе. Еще выстрел. Аннигиляция. Еще один. Последний заряд уничтожил все, что осталось от преданного друга. Бегемот стоял в шоке под гул сирен. Он посмотрел на место трагедии, потом на свое оружие. Поставил винтовку на предохранитель, взял в руки планшет и вызвал командира. «Азазель погиб», — произнес он дрожащим голосом, закинул ружье за спину. «Нас обнаружили по сигналу сканера. Это был один разведчик. Действуйте, или мы все погибнем напрасно». Последующие события начали развиваться с молниеносной быстротой. Все приборы Апофиса устремились на Вальхаллу, сканируя неожиданного гостя. В этот момент Гаруда переместился на вражеский звездолет, тем самым обнаружив корабль мечты. В следующую минуту на поляне засверкал электрическими разрядами Логос, поразив всех своей красотой. Он молчаливо стоял, отражая на своих безупречных гранях всю красоту окружающего пространства. Гаруда открыл карту перемещений, давая возможность синхронизироваться всем архангелам. Как только Логос закончил построение геометрии пространства, журчание реки и пение птиц нарушил громовой голос Люцифера. «Включить защиту!» – раздался командный голос сияющего ангела. «Перемещаемся!» Логос в полном спокойствии общался с себе подобными созданиями. Только им ведомо, на каком языке, каждому давая установку на перемещение дружественной формы жизни в указанное место. Кристаллы в заточении узрели путь к спасению и сами начали передавать координаты своего местоположения. Им нужны были только ангелы для прыжка на корабль мечты». Они создали очень странную технологию, растягивая эфирных существ в пространстве и используя их фотоны как транспорт для мгновенного перемещения с последующей сборкой тел своих спасителей. Все исчезли, оставив андроидов на страже корабля, вооруженных аннигиляционными орудиями. Сварок, маневрируя, удерживал корабль на нужной дистанции. Перун взял управление вооружением, остальные следили за параметрами реакторов, Без всяких привычных эффектов в командном отсеке Апофиса появились пришельцы. Тут же, без предупреждения, открыли сокрушительный огонь по противнику, не дав ни единого шанса на спасение, уничтожив мерзких созданий. «Последнего не убивайте». Люцифер положил руку на ружье Архангела Михаила. «Я думаю, он сейчас вызовет на помощь корабли, которые ушли на разграбление нашей галактики». Здоровенный паук полил в пришельцев из своей бесполезной пушки. Он в ужасе смотрел на отряд непрошенных гостей, надвигающиеся на него, и сделал то, что посчитал нужным. Передал сигнал бедствия, после чего подобие сирены наполнило пространство, а пуля пробила голову, разнеся атомы тела в ледяной атмосфере потухшей звезды. «Займем оборону здесь». Отвлечем внимание от главного действия. Ангел окинул взглядом бойцов. «Согласен. В узком проходе соберем их в кучу и положим, сколько сможем». Михаил, отточенным на тренировках движением, перезарядил магазин. Лишившись командования, пауки потеряли слаженность в действиях. В порыве гнева сделали попытку вернуть контроль над кораблем. Шквальный огонь из пушек полетел ураганом по диверсантам. Отряд укрылся за наспех сооруженной баррикады из подручных материалов. На передний план выставили щиты как надежную защиту и ответным огнем подавили атаку защитников Апофиса, уничтожив половину стражников, которые не ожидали встретить такое сопротивление и были вынуждены отступить для передислокации своих сил. «У меня последний магазин!» Люцифер воспользовался замешательством в рядах врага, громко прокричал в микрофон, но кокон из ультразвука подавлял голос, и его еле услышали. Он жестом показал, что надо возвращаться. селафиил развернул карту перемещений, набирая коды, он опрометчиво открылся, и пучок темной материи попал в шлем. Отразившись от него, врезался в карту. Артефакт Тут же почернел и перестал работать. Он машинально приподнял голову, чтобы прицелиться в противника, но получил еще один заряд, который стал критическим для брони. Шлем оказался пробитым и обнажил эфирное тело ангела. Он нажал на курок. Выстрел прогремел и поразил рвущегося на баррикады паука, превратив его во вспышку света. Силофиил хотел зарядить последний магазин и неудачно приподнял голову. Заряд попал прямо в лицо, остановив движение фотонов. Искры света взметнулись вверх, и через секунду растаяли во мраке ледяного корабля. Возвестили о кончине бесстрашного воина света. Опустевшие доспехи с грохотом упали на пол, звеня колоколом скорби в сердцах друзей. Гавриил не мог поверить своим глазам. В одну секунду он лишился своего друга, с которым провел вместе миллионы лет. Но он продолжал опустошать магазин, понимая, что оплакивать погибших еще не пришло время. Прозвучал последний выстрел. Он сел на пол и набрал координаты для эвакуации. Отряд начал перемещение на корабль мечты. В последний момент Михаил развернулся и произвел несколько выстрелов в пульт управления, уничтожив его почти полностью. Группа оказалась на поляне в окружении сотен перемещенных логосов. Тут же архангелы окружили их, заняв круговую оборону. Последовавшие за ними пауки получали заряды аннигиляции, освещая зеленую лужайку вспышками синего света. Через минуту все было кончено. Больше не возникало черных облаков. Рожденные в бездне были повержены. По данным сканера, На опофисе нашли уцелевших, добили всех без сожаления, зачистив корабль. Все осмотрелись. Доспехи, изрядно потрепанные, зияли жуткими дырами, напоминая о сражении. Легион не досчитался еще двух архангелов. Сколько логосов осталось переместить? Гавриил снял шлем и бросил его на траву. «Еще восемьсот тридцать девять!» Белиал, переведя дух, прикинул, сколько осталось. «Самаэль, ответь!» Люцифер связался с командным отсеком Вальхаллы. «Где флот рожденных в бездне?» «На подлете, они возвращаются, будут через час», – отрапортовал Самаэль. «Надо действовать быстро. Всем пополнить боекомплекты, перезарядить ультразвуковые подавители. Защиту залатать чем придется». Люцифер судорожно заряжал магазин. «Архангелы!» Тащите логосы, которые не выше пятисот метров на звезду ярости. Здесь все уместить не сможем. Потом отдыхать будете и оплакивать погибших. Руевит, ответь! Все готово. Я на тридцатой палубе. Перемещайте. Руевит стоял на огромной палубе, подготовленной для приема кристаллов. С молниеносной скоростью архангелы распределяли логосы по кораблям коалиции. Все свободные места заполнили обелиски из искрящихся камней. Последние и самые тяжелые, не более чем 200 метров высотой, перетащили на Вальхалу. Это были десять кристаллов из чистого углерода. Алмазы, сапфиры, изумруды и рубины – наидревнейшие из всех. Через сорок минут все логосы стояли обелисками древней мудрости до горизонта. отражаясь в искусственном солнце корабля мечты миллионами разноцветных бликов. Зеленый лес отступил, дав место первой форме жизни во Вселенной. Как только последний логос коснулся почвы, Люцифер в сопровождении Архангелов переместился к шахтам с баллистическими ракетами. «Перемещайте меня, ставлю заряд на 20 минут!» Он обнял ракету. Я открыл глаза уже у электромагнитной установки. Два Архангела по бокам держали наперевес оружие, готовые применить его по врагу. Люцифер открыл люк на ракете, нежно повернул тумблер, открылась панель, зашел в настройки. Выставил параметры взрыва на 20 минут, закрыл люк и прокричал «Убираемся отсюда!» Три вспышки света, и корабли исчезли в глубине межгалактического пространства, направив радары на заминированный Апофис. Просканировав окружающее пространство и не обнаружив следов враждебных сил, эскадра подошла к главному кораблю-носителю. Передняя часть гигантского корабля раздвинулась в стороны, и флотилия, получившая сигнал бедствия, медленно зашла в доки. Тяжелая броня затворилась зарожденными в бездне. Еще минута, и сканер на Вальхалле показал термоядерный взрыв в глубинах потухшей звезды. Привычной вспышки, оповещающей о сотворении новой звезды, не последовало. Объект. так и продолжил лететь дальше по направлению к Млечному Пути. «Сканировать и доложить о последствиях взрыва!» Сияющий ангел отдал приказ Самаэлю. «Шесть цилиндрических кораблей полностью уничтожены, следов живых организмов не обнаружено, два сильно повреждены, на них вижу хаотичное движение», доложил сухой голос Самаэля. Последовало громогласная ура, разносящаяся эхом по всем кораблям коалиции. Архангелы, неподверженные эмоциям, побросали щиты и копья, слившись в танце победы с легионом сияющего ангела. Гиперборейцы спустились в кристаллический сад. Старцы сурово смотрели на пляшущих богов и только бороды себе приглаживали. Молчаливо стояли логосы, не проронив ни звука. Они думали о чем-то своем, что ведомо. Только им. Запищал неприятным звуком наушник. Люцифер дотронулся до клавиши на нем и услышал голос Весты. «Можешь синхронизировать информацию. Я тебе скинула параметры движения Апофиса на планшет». Ангел за шумом не слышал сигнала поступившего со звезды ярости. Он достал планшет, нажал на иконку грозного корабля и синхронизировал данные. Солнце на куполе померкло. И голографическое изображение осветило континент тусклым светом. Веста в окружении драконов делала вычисления, а потом повернулась и, комментируя данные, доложила. Рано танцы устроили. Я сделала расчеты. Апофис не потерял своей скорости, но зато изменил свою траекторию. И теперь на полном ходу движется в сторону Земли. Голоса стихли, танцы замерли. Вот последние данные столкновения. Пятница, 13 апреля 2029 года, 4.36 утра по земному времени. Удельная масса объекта показывает, что остановить его невозможно. Завтра он войдет в пределы галактики. Все собрались в триумфальном зале корабля мечты. Голограммы мерцали параметры объекта, показывая возможные отклонения при применении гравитационной пушки, рельсотронов и термоядерных ракет. Ни один из вариантов не устраивал собравшихся. При любом действии мертвый корабль прилетал и сталкивался с Землей. Необходимо снизить скорость этого монстра до полусветовой. Перун делал свои расчеты. Тогда можно применить аннигиляцию пространства и отправить его в другой мир. В противном случае он может проскочить точку искривления космоса. Звезда ярости спроектирована таким образом, что двигаться задним ходом с ускорением и вести огонь корабль не сможет. Люцифер задумчиво оценивал ситуацию. «Реакторы, компенсирующие инерцию, так работать не могут. Все живые погибнут, будут раздавлены. Да и сам корабль не выдержит таких перегрузок». «Что же делать?» «Такой маневр не выдержит ни один из наших кораблей!» Перун сел в кресло и обнял голову. «Если мы допустим вхождение Апофиса в пределы галактики, то под воздействием сил гравитации...» Он сможет спонтанно менять траекторию, тогда сбить его будет вообще невозможно. Остается одно. Сварог посмотрел на Люцифера. Лобовая атака звезды ярости. Это рискованно. На выстрел из гравитационной пушки будут доли секунды. Сближение на таких скоростях будет стремительным. Только так можно замедлить скорость. Если пилоты справятся с задачей. дождь бог не стал озвучивать свое недоверие к грангаду у них одна попытка я попросил бы вернуть на корабль мечты весту и руэвито в случае неудачи они могут погибнуть если придется делать маневр уклонения на такой скорости да полностью согласен люцифер взвешивал все возможные варианты «Грангат — опытный пилот. Его команда — подготовленные специалисты. Конечно, по твоему голосу я понял, что ты не доверяешь драконам по понятным причинам, но они справятся. Я им верю». «Хорошо. Делаем расчеты для маневра. Наших отзываем». Перун вызвал на связь Руевита и отдал команду. Четыре архангела возникли на звезде ярости в командном отсеке. Драконы, у которых на генетическом уровне закрепился страх и ужас перед диковинными созданиями, при виде столпов света со скоростью диких ящериц, попрятались кто куда. Веста только успела оглянуться на стук уносящихся копыт опытного пилота, как оказалось на корабле мечты. Опустившись в триумфальном зале застывшим вопросом в глазах, Она посмотрела на Руевита, потом на Перуны и всех окружающих. Все архангелы в стремительном темпе перенесли кристаллы со звезды ярости на корабль мечты. «Прости, что без предупреждения, но так надо!» Перун подошел к вести Руевиту. «Я рад снова видеть вас дома!» «Минуточку внимания!» Самаэль, закончив расчёты, вывел изображение на экран. Звезда ярости на максимальной скорости должна пройти по орбите вокруг красного сверхгиганта, набрать скорость перед выходом с орбиты. Массивная звезда на краю галактики придаст ей в развороте устойчивость и дополнительное ускорение при выходе на обратный курс. Таким образом, корабль выйдет на прямую траекторию с Апофисом. Он сделал паузу и посмотрел на Люцифера. «Драконы должны выдержать перегрузки почти 50G!» Он опять умолк на секунду. «Их тела более устойчивы, чем наши!» «Только бы их не размазало!» Стребок буркнул про себя и пригладил бороду. «Если ваш Грангад с командой отключится хотя бы на секунду, звезда ярости своим корпусом остановит Апофис!» Корабль Вальхала займет позицию со своей гравитационной пушкой. Самаэль продолжил, кинув взгляд на старого земного башка. Перпендикулярно движению вот в этой точке. Если что-то пойдет не так, предотвратит столкновение, отклонив апофи выстрелом. Да? Все просто. Дождь бог с ухмылкой в бороде сдвинул брови и пропилил взглядом Самаэля. По этим расчетам. «Залп звезды ярости снизит скорость объекта до допустимой, чтобы он нырнул в дыру, которую сформирует корабль мечты выстрелом из аннигиляционной пушки на его траектории». Самаиль закончил, выдохнул и опустился в кресло. В зале стояла полная тишина. Все понимали риски данной операции, но вопросов не было. У всех это было впервые. Грангат с опаской выглянул из-за дальнего кресла в командном зале. Командный отсек был абсолютно пуст. Даже шороха не было слышно. Он прошипел и опять спрятался за креслом. Послышалось не трехпалых лапа старата. За ним, пуская слюни, вылез Грессин. Они смотрели на рогатого испуганного помощника командира, боясь проронить хотя бы рык. Они ждали дальнейших приказов. Внимание Грангада привлек свет голографической связи. Он, озираясь, посмотрел вдаль, в прожекторах света стояла голограмма Люцифера. Дракон оценил ситуацию, легким шипением дал команду экипажу, что архангелы убрались с корабля, и теперь можно выползать из укрытий. Грангата осмелел, выпрямил скрюченную спину и застучал копытами в направлении центра связи. «Где вас носит?» Ангел, дарующий свет, хотел накричать на драконов, но, увидев испуганные морды, понял, в чем дело. Грангат, на тебя и твою команду возлагается миссия!» «Да, повелитель!» Грангат перебил Люцифера. Те, кто стояли за ним, склонили хищные морды. «Возлагается миссия!» — повторил ангел. «Остановить апофис!» «Передаю условия выполнения задачи. Все координаты и расчеты проверены. Все действия должны быть исполнены безукоризненно четко. На максимальный уровень вывести инерционные гасители. Приступить немедленно!» Прожекторы потухли, зал погрузился в полумрак. Грангат вывел на экран сообщение. По его выпученным и обезумевшим глазам экипаж догадался, что им предстоит, возможно, последняя миссия в жизни. Он стоял минуту, тупо глядя в монитор и пытаясь понять, как это можно исполнить. «Что встали, пасти разинули? По местам, демоны! Пусть это даже и последняя битва в нашей жизни!» Но мы выполним свое предназначение. Не подведем нашего хозяина. Пусть она сложат красивые легенды! Проорал ящер. Вычислительная техника приступила к расчетам. Замигали индикаторы предупредительными сигналами. загудели инерционные гасители, создавая блокирующие поля. В реакторы впрыснулась изрядная порция топлива. С полсотни душ верных адептов Ангела Тьмы сгорели в соплах корабля, и звезда ярости на полной скорости исчезла в глубинах космоса. Голографическая симуляция осветила полумрак командного центра красным сиянием сверхмассивного гиганта, который, накатываясь, увеличивался в размерах с каждой секундой. Через миг экипаж почувствовал приливные силы его огромной гравитации, всех вдавило в кресло, заскрипели переборки, принимая на себя неистовые перегрузки. Гасители на пределе мощности визжали, закладывая слуховые органы. По главному монитору с хрустом прошла трещина, предрекая отказ электроники. Морды исказили гримасы страха, у потерявших сознание драконов из пасти, облегая морду, Ползла зеленая блевотина, источая невыносимое зловоние. Грангат одним глазом смотрел на потрескавшийся монитор и судорожно сглатывал рвотные позывы, подступающие к глотке. Лапой и весом в тонну, следя за таймером, повернул рычаг и включил маневровые двигатели. Дополнительный наклон относительно траектории движения отрубил сознание. Корабль начал облет красного гиганта. Автоматика сравнила параметры звезды и солнца, после чего на экран высыпались показания. Командир с трудом открыл глаза, посмотрел на монитор и не на шутку удивился. Знаки говорили, если на самолете земного типа лететь на высоте 10 километров со скоростью 1000 километров в час, то потребуется... Тысяча лет, чтобы облететь эту звезду. Он с трудом проскрепел мозгами и произнес вслух. «Зачем мне эта информация?» Борясь с перегрузками, перевел тумблер в другой режим в попытке усмирить взбесившуюся электронику. Время на звезде ярости тянулось бесконечно долго. Казалось, что не будет конца смертельному маневру. Пройдя полпути, превозмогая боль во всем теле, он открыл глаза и обвел взглядом членов экипажа. Многие не выдержали и отдали концы, присоединившись к своим предкам. Змеи и ящеры погибли первыми, бездыханные тела в нелепых позах застыли в креслах. Драконы еще подавали признаки жизни, но уцелели только подготовленные летчики, принимавшие участие в боевых действиях. Ужас овладел им. Зеленая кровь не хотела двигаться в теле. Могучее сердце работало в холостую, сжатая тисками гравитации. «Есть кто Поживай! живой!» Прорычал он из последних сил. «Да, командир!» На десятом кресле справа от него поднялась лапа Грессина. «Я еще жив, но у меня, кажется, сломана шея!» Слева через кресло от него прошипел старат. «Покидаем заданную орбиту. Выходим на траекторию удара!» – прохрипел ящер. «Приготовиться! Не снимать лапы с рычага тормозных двигателей!» Голографическую симуляцию оставило красное солнце. Его место заняла черная потухшая звезда. Из точки за три секунды она превратилась в монстра. Монитор треснул и рассыпался брызгами стекла, пробив чешую дракона... воткнув осколки по всему телу, причинив и без того обессилевшему демону нестерпимую боль. Грангат протянул лапу, тяжело щелкнул тумблером и перешел на ручное управление. Поднял, превозмогая силы, защитное стекло. На орудие, заскрежетали приводные механизмы, открывая жерло гравитационной пушки. Краткосрочная черная дыра разогнала смертоносные волны, И выпустила всю мощь в жерло ускорителя. Звезда ярости наполнилась низкочастотным гулом. Пространство вокруг корабля исказилось, волнами запрыгали далекие звезды. Звездолет изверг из себя всю мощь смертоносного заряда и освободился от энергии пушки. В следующее мгновение Грангат до упора дернул на себя штурвал, уходя от неминуемого столкновения. Грессин смотрел на командира преданными глазами. Как только его лапы легли на штурвал, он досчитал до трех и включил тормозные двигатели, после чего гравитация навалилась на него тонной плитой. Захрустили кости от перегрузок и в следующий миг преданного дракона размазало по креслу. Зелёная кровь ручьями собралась у задней стены командирского зала, образовав сгусток застывшей жижи. Глаза Грангаду застил пеленой смерти туман, как вдруг он увидел белый коридор, уходящий в точку. Он почувствовал облегчение. Гравитация исчезла, боль ушла. Он стал легким как пух. Он посмотрел по сторонам. и увидел справа и слева стоящий вдоль коридора экипаж, который приветствовал его как героя. В конце тоннеля он увидел свет. Но почему-то на этот раз ему не было страшно. Любовь невиданного существа была бесконечной. Он поддался движению и полетел в объятия Всевышнего. Гравитационная волна прокатилась по космосу, и врезалась в черную звезду. Скрежет ломающихся конструкций и разбивающихся кораблей оповестил о попадании и смещении центра тяжести. Все, что было внутри объекта, отлетело к дальней части корабля. Соты и ули окончательно сметены и уничтожены. На радарах корабля мечты зафиксировалось торможение Апофиса, Перун навел орудие аннигиляционной пушки на место прохождения Черной Звезды и спустил курок. В образовавшемся провале мародер Вселенной исчез навсегда. Разлетевшиеся атомы прекратили свое существование в бездне вечного холода и тьмы.